Послесловие. Люди делают историю. Эту прописную истину следует напомнить не только потому, что если нет реальных живых людей, то нет и их истории, истории эпох, народов, человечества. Ведь любое историческое событие познается, облекается в плоти кровь, приобретает какие-то конкретные образы, только в том случае, если оно рассматривается через призму, помыслов, стремлений и деятельности людей. Одно дело – рассказать о каком-либо явлении, о каких-либо событиях недавнего или далекого прошлого, придав им безликую и безличную отвлеченную форму. А другое – рассказать о людях, живых людях, дела которых в совокупности и составили это явление, эти события. Книга Валентина Пикуля из «Старой шкатулки» служит большому и нужному делу развертывания перед читателем истории России 17-20 веков через характеристики людей тех времен. Она как бы является кинолентой, состоящей из отдельных кадров, а каждый кадр – человек все им задуманное и содеянное, великое или малое, но оставившее после себя след в нашей отечественной истории, яркий или тусклый, но все же заметный след. Внимание Пикуля приковали к себе личности разные, очень нисходные друг с другом. Одни из них были действительно замечательными людьми, исторические заслуги которых следует высоко оценивать. Другие в истории России не сыграли сколько-нибудь значительной роли, но те или иные стороны их деятельности, их окружения, даже негативные качества, заслуживают внимания. Вот этих людей Валентин Пикуль и извлекает из своей старой шкатулки, любовно стряхивает с них пыль десятилетий и веков и старается представить их читателю такими, какими, по его мнению, они были в действительности. А шкатулка Валентина Пикуля объемистая, богатая. Протопоп Аввакум, неистовый и признанный вождь Раскола, генерал-рыцарь, свирепый пламень Брани Кульнев, поэт-декабрист Бестужев Марлинский, замечательный хирург Буяльский, герой чесменского сражения Ильин, блестящий дипломат Горчаков. Разные люди, разные судьбы, разное место занимают они, в скрижалях отечественной истории. Валентин Пикуль рисует портреты яркими, резкими, отчетливыми красками. Характеристики, даваемые им, противоречивы. Но именно потому, что противоречивы были и герои его произведения Протопоп Аввакум, учитель властитель дум старообрядцев, боролся за старину. Но его борьба отражала стремление народных масс сбросить с себя путы, надетые на них в крепостной России. Старолюбец, он был выдающимся представителем того раскола, который выступал в первоначальном значении этого слова, когда раскольником был всякий инакомыслящий, отвергающий данный общественный порядок, данную политическую систему. Не надо забывать, что Аввакум – жил в эпоху феодализма, когда знали только одну форму идеологии – религию и теологию. Маркс Энгельс, сочинение, том 21, страница 297. Яркая образная речь Аввакума, впитавшая в себя лучшие элементы разговорного языка простых русских людей XVII века, Доходчивое и всем понятное, так высоко оцененное Тургеневым, Гончаровым, Толстым, Достоевским, Горьким, пробуждало в сердцах его современников самые чувствительные струны. А его стойкость, мужество, непримиримость в представлении русского человека времен тишайшего царя Алексея Михайловича делали его образцом борца за правду, за осуществление сокровенных социальных чаяний народа. Вот почему так был страшен феодальным верхам и светским, и духовным этот неистовый протопоп. И не случайно по поводу другого неистового раскольника Никиты Пустосвята, реакционный дворянский историк Погодин в годы Крымской войны писал «Миробо для нас не страшен, но для нас страшен Емельян Пугачев, а перед Никитой Пустосвятом разинит рот любая деревня». Сравнивая раскола учителя Никиту Пустосвята с предводителем крестьянской войны Емельяном Пугачевым, Погодин подчеркивал бунтарский характер раннего раскола.